А может, это и было тем самым восьмым чудом света, не само озеро, а остановившееся мгновение, которое действительно прекрасно. И такая пронзила тоска от красоты. Красота ведь тоже рождает сожаление. Сожаление от чего, спросила Баалта? От того, наверное, что время тащит тебя через коридор, как грубая нянька за ухо. А может быть, всё настоящее потрясает по-настоящему.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 Миколас из Литвы стоял со своими висячими усами, как будто его заговорили, а потом сказал бы одно слово: "бон", по-французски это значит хорошо. А почему он сказал по-французски, а не по-литовски? А он недавно из Парижа приехал. А Егор Игнатьевич вдруг ни с того ни с сего взбежал на гору, нарвал каких-то мелких цветов и стал заставлять всех не уходить. И меня заставил, и почему-то казалось, что он за тобой туда взбежал на эту гору. И букетик это его существо, вернее, неосуществлённое. Его неопознанная душа, не раскрывшийся талант, вернее, не дораскрывшийся. И он навязывает всё это и душу, и талант, и суёт к самому лицу. Мне почему-то его стало жаль, захотелось успокоить, сказать: "Да ладно, Егор, всё хорошо, всё у тебя нормально". Ну а Мансуров напомнил бы алка В гостиницу вернулись к вечеру. Когда вошла в номер, телефон звонил. Казалось, он звонил беспрерывно, будто испортился контакт. Она сняла трубку, там помолчали, а потом голос Мансурова сказал очень спокойно: "Пропади ты проподом со своей красотой. Пропади ты проподом со своими премиями". Наташа вздрогнула: "С такими премиями? Твои ученики получили две первые премии". Кто?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 часть какого-то ненавистного ему плана, где много таких, как она. Иди, кто тебя держит? Да, я уйду, я, конечно, уйду. Я всё понял. Что ты понял?